А если повернешь рукоятку, где целенькая коротышка, то тебя катит целиком из душа. — Правильно! — подхватил пестренькой. — Все просто. — А почему один коротышка красненький, а другой синенькой? — А это я уже знаю, — сказал незнайка. — Откроешь кран с красной фигуркой, тебя сразу ошпарит, и ты покраснеешь от горячей воды. — А откроешь кран с синей фигуркой —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 Сейчас же на столе появилась скатерть-самобранка. Она развернулась сама собой, и каких только кушаний здесь не оказалось. Есть можно было что угодно и сколько угодно. Еды на столе не убавлялось. Незнайка и пестренька сидели за столом, завернутого в одеяло, так как их одежду кнопочка выстирала и развесила для просушки. Пестренькой налегал главным образом на сладости и жалел только о том, что не может напрятать конфет в карманы.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 Незнайка и Пестренька тоже пошли к себе. Потушив электричество, они забрались в постели. Пестренька долго еще жевал конфеты, а бумажки бросал прямо на пол. Наконец он заснул с недоеденной конфетой во рту. А Незнайка долго не спал и все думал о том, что с ними случилось с утра. Ему казалось, что они выехали из цветочного города не сегодня и не вчера, а давным-давно, может быть, с месяц назад.